518. Многие утончённые организмы на напряжении сфер земных не выдерживают и уходят преждевременно. Но надо выдержать. Где же взять силы? Учитель далеко, будущее ещё впереди, лишь тьма настоящего открыта сознанию с временными просветами в грядущее. Где же силы найти, чтобы всё-таки устоять? Силы найдёте в отрешении отличного и принятие полной чаши общего блага. Жить для других и интересами коллектива, отдавая общему делу свои лучшие чувства и мысли, и будет решением правильным. Конечно, это не избавит от отягощений обстоятельствами, но сильно облегчит тягость жизни. И, конечно, служение общему благу есть подвиг, а подвиг есть жертва на строительство будущего приносимая Путь великой жертвы устлан страданиями. Таков путь всякой жертвы, которая сопровождается страданиями в размере её. Кто-то вступает на путь, мечтая о розях и забывая о терниях. В мире двойственности нельзя избежать полюсов. Чем круче и выше подъём, тем более тяжко взбираться. Страдать за себя и во имя своё трудно тем, что не хватает выдержать нагнетение. Но для блага других можно принять и много большую тяжесть. Сколько подвигов совершают люди во имя родины, идут на смерть на трудности непреодолимые и часто побеждают всё, что становится преградою на пути. Жертвы, принесённые во имя общего блага, сокровищами накопленными в чаше отложены будут. Деятели общего блага в служении людям почерпали силы свои и в постоянной отдаче себя находили неиссякаемый источник вечно новой энергии питающий огни сердца